Глава двадцать седьмая Бежать. Бежать как можно дальше отсюда. Только куда? Кругом многочисленные виллы а Мирателя. номера отеля. Тут и там снуют счастливые парочки таких же отдыхающих людей. Влюбленные, молодые, наслаждающиеся безопотным отдыхом. Такой же была и я еще буквально пятнадцать-двадцать минут назад. Но в одночасье все поменялось. Уверена, скоро Виктор заметит, что я пропала, и что будет потом. Будет меня искать. Наверняка будет. Задыхаюсь от усталости. От бега мое сердце так сильно бьется, что готово выпрыгнуть из груди. Останавливаюсь, пытаясь отдышаться. Силы так быстро покинули меня. Устало сажусь на небольшую скамейку под пальмой и осматриваюсь. «Я не знаю, что это за место. Где я?» «Самое интересное, что меня даже никто не остановил, хотя, когда я только выбежала из виллы, на моем пути было как минимум десять сотрудников отдельного комплекса, и никто даже не обратил на меня внимания. Территория отдельного комплекса сменилась обычным спальным районом. Виллы сменились небольшими домиками местных жителей, и сейчас я совсем не знаю, что мне делать». Местного языка я не знаю, но я довольно неплохо владею английским. Надеюсь, хоть кто-нибудь меня поймет. Кладу ладонь на живот. Мое маленькое счастье. Ты обязательно будешь в безопасности. Подхожу к небольшому заведению, первый этаж которого напоминает маленький частный ресторанчик с террасой под открытым небом. Как же вкусно пахнет свежевыловленной рыбой. Слюнки текут. Как раз над грилем колдует какой-то местный житель. Молодой человек лет двадцати пяти, одетый в легкую цветастую рубашку и пляжные шорты. Кажется, он жарит рыбу, напоминающую внешне тунца. Молюсь всем богам, надеюсь, что он хотя бы немного говорит по-английски. — Простите меня, вы говорите по-английски? Робко здороваюсь я с парнем. Он отвлекается от гриля и улыбчиво приветствует меня. Кажется добродушным. Его карие глаза внимательно изучают меня, а белоснежные зубы блестят, словно жемчуг. «Здравствуйте, мисс. Я знаю английский, но не очень хорошо», — произносит он на иностранным. «Вам нужна помощь?» «Да, я... я потерялась, у меня нет телефона». Парень явно начал беспокоиться. Его глаза выражают искреннее сочувствие. «Вы турист?» Да, я приехала с мужем, осекаюсь на полусловие. В каком отеле вы проживали? Молодой человек явно пытается помочь мне, но проблема в том, что я не знаю название отеля. Простите, я не знаю, говорю, чуть не плача. Я совсем не знаю, что мне делать. По щеке потекла слеза. Рука все еще лежит на животе, и парень это явно замечает. С вами что-то случилось? Вы больны? Я, кажется, беременна. Ох, тогда не зачем вам оставаться на улице. Я живу здесь, на втором этаже. Кивком головы показывает наверх. Семьей. Моя мама о вас позаботится, вы не бойтесь. Вас найдут обязательно. Стоит ли доверять малознакомому островитянину? Колеблюсь пару секунд, но... Выглядит он дружелюбно, пытается помочь. К тому же, судя по всему, у меня не так много вариантов. На улице уже темнеет. Шум океанских волн становится все громче и громче. Ветер к вечеру стал усиливаться. По моему телу пробегают мурашки от внезапной прохлады, и я соглашаюсь на его предложение. Хорошо, спасибо. Молодой человек любезно провожает меня на второй этаж, в небольшую, аккуратно обставленную комнату, в которой ужинают взрослые мужчина и женщина которым на вид около сорока лет, молодая девчушка лет пятнадцати и совсем маленький мальчик лет семи. Все смуглые, кореглазые, с темными жесткими волосами. После моего внезапного появления они резко отрываются от еды и вопросительно смотрят на парня, который привел меня. Затем они что-то говорят на непонятном языке. После недолгих переговоров парень поворачивается ко мне. «Это моя семья. Я сказала им, что ты гость одного из отеля, что ты ждешь малыша, и что ты потерялась, и тебя ищет муж. Сегодня ты можешь переночевать у нас». С плеч словно упала тяжелая ноша. Несмотря на перманентное состояние тревоги, я благодарю их по-английски. А люди, сидящие за столом, добродушно улыбаются. Меня даже покормили. Безумно вкусный тунец с рисом. Поблагодарив этих чудесных людей... Я укладываюсь на подготовленное для меня небольшое спальное место в дальнем углу одной из комнат. Оставшись в полном одиночестве, я внезапно поняла, как же глупо я поступила. В горло подступают слезы, и я позволяю всем эмоциям выйти наружу. Тихонько плачу в подушку. Зачем я убежала? Ведь могла просто поговорить с Виктором. Он ведь никогда не желал мне зла. Виктор... Внезапно я осознала, как сильно я привязалась к нему за последнее время. И пусть поначалу он был для меня похитителем, купившим меня, но потом он стал мне так близок. Глупая, глупая я, что мне теперь делать? Не переставая об этом думать, я сама не замечаю, как погружаюсь в глубокий, но тревожный сон. Громов Так, надеюсь, мы все решили. «Да, Виктор Владимирович, все будет в лучшем виде. Багирову не выкарабкаться. Слишком долго и глубоко он рыл себе яму». «Довольно улыбаюсь. Наконец-то я слышу слова, которые хотел услышать уже давно». «Прекрасно. Сегодня нас супруга ждет долгий перелет, а потом... На суде мы его порвем». «Да, Виктор Владимирович», — говорит мой юрист. «В таком случае до свидания. Хорошо вам долететь». «Да, спасибо». Завершаю звонок и довольно подтягиваюсь. Наконец-то, хорошие новости. И девочку мою он больше не достанет. Так хочу обнять ее, вдохнуть ее потрясающий аромат, от которого у меня крышу сносит. Да, попал ты, Громов. Кто бы знал, что это мимолетное увлечение станет твоей настоящей судьбой. Не такая, как все. И плевать, что все, что с нами было, это одна огромная случайность. Но я так счастлив, что все вышло именно так. Моя единственная. Возвращаюсь в комнату с чемоданами. Около моей сумки валяются какие-то бумаги. Хотя я их не доставал. Вот черт, пресловутый договор, который не имеет никакой ценности. Прочитала. Могла понять неправильно. Куда же она делась? Где же моя Ева ненаглядная? Не могла же убежать. Не смогла бы. В ванной, наверное, или спит, наверняка расстроенная и в слезах. Она ведь ранимая такая, моя хрустальная. Смотрю на часы, скоро вылет. Нужно ее поторопить, успокоить, прижать к себе и сказать, что люблю ее больше жизни. И плевать, что написано на этой чертовой бумаге. Нигде нет. Не могла же она испариться. В душе начинает закипать беспокойство. Захожу в ванную и не нахожу ее. Вместо этого мой взгляд ненароком падает на пол, на котором лежит какая-то белая штука. Понимаю и глазам не верю. Тест на беременность. Положительный. Твою мать! Руки дрожат от радости, а сердце готово разорваться от беспокойства. Куда же она делась? Как ни крути, у меня много недоброжелателей. Мало ли что могло случиться». Звоню начальнику охраны и прошу мне предоставить записи с камер наблюдения. Через полчаса я стою в кабинете с камерами и отсматриваю все видеозаписи. Не то, тоже не то. Дальше. Вот. Вижу, как моя малышка бежит из вилы. Вижу, куда бежит и в какую сторону. Бедная, что же она себе напридумывала? Не бойся, моя милая, я найду тебя. Найду и никогда не отпущу. Мои драгоценные читатели, вот Громов и узнал о беременности нашей девочки. Как думаете, найдет ли Виктор свою ненаглядную?»